Глава шестьдесят три. Знакомство с родителями. «Как джентльмен я не могу обсуждать тела разных девушек. Это не по-мужски. И неэтично», — отметил я. «А если быть честным с самим собой, то тело Алисы привлекало меня намного больше, чем фигура Велики. Да что там оно было идеальным в своем совершенстве и соблазнительности, ну, по крайней мере, для меня. Ты просто ушел от ответа». с укором произнесла принцесса. «Не спорю», — признал я. «Расскажи, как долго ты была Авеликой и почему вообще оказалась в ее теле?» Авелика знала, что она тяжело больна и может погибнуть в любой момент от магического истощения. Будь она эльфийкой или драконицей, все было бы нормально, но человеческое тело не в состоянии справиться с такими перегрузками. Поэтому девушка принимала таблетки, ну а потом решила подстраховаться от внезапного ухода за грань. Помнишь даму из аптеки Северная? Это Лиеран. Она по просьбе своей подруги Лики сделала для нее артефакт обмена телами. Он выглядел как брошка с прозрачным камнем. Эта вещь рассыпалась в пепел при активации на рыночной площади, когда у Авелики состоялся магический поединок с Рогдианой за одного раба. Выразительно посмотрела она на меня. Вот как удивился я. Получается, что Алиса попала в чужое тело из-за меня. Рагдиана применила заклинание чёрного пламени, но благодаря защитному артефакту Лика не умерла. Её душу вышибло в моё тело, ну а меня закинуло на её место, объяснила принцесса. Но почему именно тебя? Не мог я, паня, В критической ситуации артефакт переносит душу владельца в другое тело. Нужно совпадение по многим параметрам: пол, возраст, насыщенность ауры, величина магического резерва. Мне всё это объяснила Лия. Мы со великой оказались во многом похожи. У меня, как и у неё, долгое время были проблемы с магией. Я и два научилась держать потоки под контролем, поэтому магия выбрала для обмена телами именно меня. Ответила Алиса. Я стояла на помосте, я озиралась по сторонам, совершенно не понимая, что вообще происходит. В незнакомом мире, в чужом теле, без своей драконицы. Потом меня отвели к тебе и поздравили с обретением раба. Помню, ты смотрел так сердито, а я в этот момент лихорадочно соображала, где нахожусь и что вообще происходит. То есть Тебе хватило одного дня, чтобы разобраться с этой проблемой и вернуться домой? Я потрясённо уставился на эту удивительную девушку. Ну да, пожала она плечами. А в какой момент ты вернулась? Напряжённо уточнил я. Когда ты лежала в великой в постели? Ну, то есть со мной. Ну ты понял, очень мило смутилась она. Теперь ты понимаешь мою радость, когда я обернулась драконицей и вылетела из окна. Это было такое счастье снова ощущать себя прежней, вернуть своего зверя. О да. Я прекрасно её понимал. За разговором время пролетело незаметно, и мы уже успели подъехать к воротам замка. Карета остановилась, и кучер распахнул перед нами дверцу. Надеюсь, поездка была приятной, ваше высочество, произнёс он. Да, вполне, благодарю, улыбнулась ему принцесса. По серебристой, мощёной гладким камнем дороге к нам метнулся высокий, поджарый мужчина в красной ливрее дворецкого. "Госпожа Алессана", всплеснул он руками, подбегая. "Мы уже вас заждались. Ваши родители извелись от беспокойства и даже подумали выслать за вами поисковый отряд". Всё хорошо. Просто по дороге произошла небольшая заминка, пояснила девушка. Угу. Совсем небольшая. Добро пожаловать домой, ваше высочество. Он с теплом посмотрел на принцессу и умчался вперёд, видимо, докладывать её родителям о нашем прибытии. Всё, пошли скорее. Алиса решительно повела меня за собой. Э, Лисан, обратился я к ней. И всё же «Почему ты не сказала мне правду сразу, когда вернулась? У тебя было на это время». Эмоции захлестнули, пожала она плечами. А потом опять было не до того. «Ой, ладно, хватит на меня сердиться. Теперь все будет хорошо. Сейчас переоденемся и вместе с моими родителями и братом Джейденом отправимся в Гайльтана к моей старшей сестре Алине и ее мужу Алексису Жорцу и их малышу Уолдену, которому сегодня исполнился год». Подожди, подожди, мне стыдно показываться перед твоими родителями в таком виде, с рабским мошенником, попытался я притормозить, но принцесса решительно вела меня вперёд. Может быть, тут найдётся какой-нибудь камзол с высоким воротником. Меня нервировало то, что я, принц Анвар, и буду знакомиться с правителями Алгардии, находясь в статусе раба. На это нет времени, покачала она головой, подводя к большой белой двери с позолотой. Постой минуту, я подготовлю своих морально. Алиса проскользнула в дверь, а я остался в коридоре, щетно пытаясь привести своё душевное состояние в равновесие, одновременно прислушивался к разговору, который доносился из комнаты. Всем привет, жизнерадостно сказала Алиса. Мама, папа, вы только не волнуйтесь. Якое ж то приобрела. Хм. Приобрела. Это слово меня покоробило, словно я был какой-то вещью. И что же? напряжённо спросил мужской голос. Пять котят? Щенков? Лошадок? Не совсем, ответила принцесса. Хотя этот тип тот ещё жеребец. Ну почему сразу жеребец? мысленно возмутился я наверное, мне ещё долго будут припоминать поцелуи с великой тип? удивлённо переспросил ещё один голос, мягкий, женский. Ну да. Э, дорогие мои родители, познакомьтесь. Это Лекс. Он принц дракон и мой раб. Теперь он будет жить со мной, заявила Алиса, распахивая дверь и заводя меня в комнату.